Глава 13. В понедельник я уже была полна сил и энтузиазма. Возможность постичь еще что-то новое, неизведанное, вдохновляла меня. Поэтому я проснулась даже раньше обычного. Сделала зарядку, привела себя в порядок, позавтракала. И пока соседки сонно сражались за возможность первой посетить душ, пошла в институт. На улице уже вовсю сияло солнце, но золото в листве берез. Стало чуть больше, а несколько опавших листьев на брусчатке напомнили о том, что осень совсем скоро вступит в свои права. А там и до зимы рукой подать. Было еще слишком рано, поэтому по пути мне никто не встретился. Однако в холле возле информационного стенда уже стояло несколько моих сокурсников. Вид у них был озадаченный. «Неужели снова какие-то внезапные изменения?» Я подошла ближе и прислушалась. Вообще все предметы другие. Вот у меня расписание. Тут таких даже нет. Может, перепутали? Да нет, наша группа. А у других что? Я посмотрела на расписание и онемела. Ни истории, ни литературы, которые были в прошлый понедельник, я не обнаружила. И даже введения в теорию магии не было. Зато помимо обычных предметов были основы магической безопасности, что-то новенькое. «Что у вас тут происходит?» – раздался голос за моей спиной. Декан факультета первокурсников появился в самый подходящий момент, но вряд ли он был этому рад. Судя по выражению его лица, сейчас его тревожили какие-то другие проблемы. Ребята загалдели, перебой жалуясь на путаницу в расписании. «Вам никто не сказал?» – удивился декан. «Расписание двухнедельное. В одну неделю одно, в другую – другое. Почти во всех вузах такой порядок. Плюс учтите, что у вас сейчас не все предметы охвачены. Со следующего месяца нагрузка возрастет. Добавятся новые дисциплины, и будет стабильное расписание. Но мы же не готовы!» Робко промямлил кто-то из студентов. «Ну так приготовьтесь!» Пожал плечами декан, как будто искренне не понимал, в чем проблема. «Напишите в ваших чатах, что надо взять другие учебники и чистые тетради. Вы взрослые люди, в конце-то концов!» Стало жутко неловко, как будто мы и правда в чем-то провинились. «А может, так оно и было. Просто мы не успели свыкнуться с тем, что уже выросли и стали самостоятельными». Нас предупреждали, что за ручку водить никто не будет, но и о том, что расписание будет меняться каждый день тоже. Сетовать было уже некогда, да и никто не стал бы меня слушать, поэтому я быстро сфотографировала новое расписание, отправила в чат и поспешила в общагу. Времени было пока достаточно, но и мешкать не стоило. Даже не читая, что мои одногруппники понаписали, я побежала в комнату. Учебники и тетради были готовы, Оставалось только выложить ненужное, запихать необходимое и успеть к началу. Гульнас с Яной как раз выходили из блока, когда я прибежала к дверям. «Что там у них опять?» – недовольно протянула Гуля. Я вкратце объяснила ситуацию и попросила дождаться меня. Вместе мы двинулись на пары, недовольно бубня про странные порядки. Но хотя бы физру можно было не таскать с собой. Это радовало. Первые пары провели лекцию по информатике на который мне было невыносимо скучно. Все, о чем говорил лектор, было абсолютно неприменимо к реальности. Неужели в наше время кто-то еще не знает, как включить компьютер и пользоваться мышью? Да любой трехлетний малыш с легкостью запустит мультики на планшете, не говоря уж о детях постарше. Тем не менее, я старательно записывала все бесполезные термины и понятия, потому что именно о них меня будут спрашивать на зачете. С трудом дождавшись окончания лекции, я перекусила батончиком и приготовилась к основам. Этот материал интересовал меня гораздо больше. Если с компьютерами я была знакома всю сознательную жизнь, то с магией только вторую неделю прозвенел звонок, и мы все напряглись в ожидании лектора. Почему-то я была уверена, что снова войдет вульф и перепугает нас всех своими черными глазами. Но в аудиторию не спеша вошел низенький полный мужичок. Весь такой уютный, мягонько-кругленький, что мне на секунду стало страшно. Его же засмеют, однако никто из звука не проронил. Почему-то все затаились, хотя мужчина добродушно и немного робко улыбался. Уважаемые студенты, сегодня у нас с вами вводная лекция по основам магической безопасности. Это очень важный материал, от усвоения которого будет зависеть не только ваша жизнь, но и здоровье и благополучие окружающих вас людей. Попрошу крайне серьезно отнестись к этому и не срывать лекции. Зачет получат все. Все, кто останется цел, И невредим до конца полугодия, разумеется. Это обнадеживало с одной стороны, с другой пугало. Если заниматься магией настолько опасно, то не бросить ли мне это дело? На кассе в супермаркете меня хотя бы ничто не убьет. Меня зовут Хазев Севолод Вячеславович. Да, друзья мои, имя очень сложное, согласен. Не переживайте, я запишу его на доске. Подход настолько отличался от агрессивно-холодного Вульфовского, что мне захотелось расплакаться от умиления. Я старательно вывела в тетрадке имя нового преподавателя и уже решила, что он будет моим любимчиком. Душевный мужик. Итак, основы магической безопасности. Кто скажет мне, какую опасность несет в себе магия? Смелее, ну. Аудитория молчала. «У меня были догадки о том, что может случиться с магом-недоучкой, но я не рискнула их озвучить. Как и любая сила, смирившись с тем, что никто не отвечает, продолжил лекцию Хазе. Магия может быть использована как во благо, так и во вред. И если с намеренным вредом все ясно, то как быть со случайным? Да, девушка». Девушка с заднего ряда, поднявшая руку, Чуть привстала и уточнила. «Что вы имеете в виду под намеренным вредом? Проклятия? И их тоже!» Серьезно кивнул Всеволод Вячеславович. «У вас пока не было лекции по видам. Вкратце, чтобы не забивать вам голову и не уходить от темы, поясню. Да, любые виды магии, которые принято считать темными или черными, проклятие, подселение сущностей, попытки оживления мертвых или взаимодействия с ними, подчинение воли, намеренное вторжение в мысли без согласия, прямое воздействие боевыми видами магии, силовые удары, стихии и другое, создание вредоносных артефактов, химических составов и так далее. «Разве боевая магия считается черной?» – спросил кто-то. «Кажется, студенты осмелели» и решили вести лекцию в формате диалога. Хазэ это не смутило. Если вы ударите человека, это плохо? Безусловно, да. А если он напал первым? Это уже самозащита. Если он угрожает напасть на детей и женщин? Если вас захватили в заложники, и единственный способ спасти невинных мирных людей – это прямое противодействие? то использование боевой магии оправдано. Если же вас толкнули в очереди, нахамили в магазине и просто обидели, и вы решили шарахнуть человека молнией, то в этом случае вы переходите на сторону зла. Об этике у вас будут отдельное занятие. Вопросов больше не было. Хазэ был полностью прав, и мне нравился его подход. Но сегодня мы поговорим не о тех, кто переступил черту и навредил окружающим, а о тех, кто не хотел дурного, однако пострадал по причине своей неграмотности и неосторожности. Магия – это мощнейший инструмент, который способен причинить травмы, увечья, снижение магического потенциала вплоть до полной потери. К счастью, такие случаи крайне редки. За все время я столкнулся всего с парой, но, увы, они были необратимы. «А умереть можно?» — раздался испуганный голос задних рядов. «Можно, но не нужно», — улыбнулся Хозе. «Как правило, силы неопытного мага на это не хватает, хотя косвенно и можно устроить нечто этакое. Впрочем, мы здесь за теми собрались, чтобы не допустить последствий, и самое первое — «Самое главное, что вам необходимо уяснить до того, как вы начнете овладевать практическими азами, это сухой закон». «Категорически я настаиваю, категорически запрещено употреблять вещества, одурманивающие сознание». По рядам пробежал шепоток, который я могла бы назвать неодобрительным. Хазе отреагировал с пониманием. «Да, ребята, я знаю, что многие из вас уже достигли совершеннолетия и получили право употреблять алкоголь. Однако вам придется воздержаться на какое-то время. Я не говорю, что это навсегда. Может, это вас утешит?» «Сейчас я все объясню». хазе потер ладони друг от друга и принялся рассказывать. Магия, которой нас собирались обучать, носила прикладной характер. То есть мы должны были выйти из института не просто волшебниками, теоретиками, а практикующими магами с развитым потенциалом. И именно потенциал должен был стать нашим главным активом. Заговоры, амулеты, артефакты и прочее – Лишь вспомогательные элементы, а основной инструмент – наш мозг. Научиться так управлять мозгом, чтобы даже стихии покорялись – задача непростая. Любое негативное вмешательство извне способно либо приглушить потенциал, что неприятно, но безобидно, либо полностью исказить вектор приложения магической силы. Как поется в известной песенке, хотя вы ее вряд ли слышали. «Сделать хотел грозу, а получил козу», — пошутил Всеволод Вячеславович. «Но коза не самое страшное, что можно получить, когда разум затуманен». Мы внимали лектору, замерев от свалившейся ответственности. Я и до этого понимала, что магические способности могут осложнить мне жизнь, но теперь меня окончательно охватила паника». «Зачем мне это волшебство, от которого могут быть одни проблемы? Почему я должна обучаться тому, что может убить меня или окружающих? Неужели нельзя было оставить все как есть? Ведь жила я без этого знания раньше и прожила бы дальше, не подозревая о том, какую угрозу представляю для окружающих. Скорее всего, я никогда не причинила бы никому вреда. От меня не воспламенялись диваны». Не громыхал гром на небе, и даже бесячая Алинка ни разу не чихнула, хотя я ей разного могла пожелать в пылу ссоры. Второе очень важное правило, — поднял палец вверх хазе после того, как закончил стращать нас всевозможными последствиями приема алкоголя и прочей гадости. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь использовать непроверенные инструменты. Даже если ваши старшие товарищи уверяют вас, что это рабочее и проверенное заклинание. Даже если вы нашли старинный амулет у бабушки на даче на чердаке. Даже если вам это кажется хорошей идеей. Нет, ребята, без ведома преподавателей никогда. Если нолики и единички могут совершенно спокойно махать руками, и зачитывать вслух целые чернокнижные главы, и ни один демон не выберется из преисподней, то маг вполне может парой слов разбудить такие силы, с которыми придется бороться целой армией. Если нолики и единички опаски могут примерить разные старинные броши, тереть антикварные лампы и делать расклады на картах, то маг запросто может одним легким движением руки Без этой самой руки остаться. И ладно, если только без руки. В общем, оказывается, я прожила жизнь на пороховой бочке. Хорошо, что в моем доме не было никаких артефактов и книг на латыни. И третье, но самое очевидное правило, подытожил хазе, обведя нас всех многозначительным взглядом. Не используйте магию шутки ради особенно вне стен института. Если здесь мы успеем оказать первую магическую помощь, то в городе нам, как минимум, потребуется время, чтобы добраться до места происшествия. Но этого вы пока и не сможете сделать. Кто мне скажет, почему? Магическое молчание осмелела я, верно, обрадовался преподаватель. Как вас зовут? Злата Тихонова. — послушно представилась я. — Хм, знакомая фамилия, — задумался Хазе. У вас не учатся старшие братья или сестры в нашем вузе? Я помотала головой. — Ладно, неважно. Да, все дело в магическом молчании. Пока вы еще не настолько осознаны, чтобы применять магию по назначению, вы сможете заниматься ею лишь в пределах территории кампуса. «Стоит вам ее покинуть, как ваш магический потенциал окажется заблокирован». «Не пугайтесь. Это очень простенькое воздействие, не вызывающее никаких последствий. Вам же безопаснее. Потом спасибо скажете». «Где-то я уже слышала о том, что поблагодарю за то, что меня притесняют. И, кстати, даже поблагодарила». «А когда нас разблокируют?» — недовольно протянула Киара. «Никогда!» — обрадовал Всеволод Вячеславович, и аудитория недовольно загудела. Ему пришлось повысить голос. «В какой-то момент каждый из вас сможет сделать это самостоятельно!» Нынешние пятикурсники почти в полном составе одолели воздействие еще в прошлом году. Другие непременно их догонят до конца семестра. «А раньше никак!» — крикнул кто-то с заднего ряда. Не только никак, но и незачем. Воздействие, как я говорил, очень простенькое. Снять его легко, но лишь при соблюдении ряда условий. Одно из них – необходимый уровень осознанности, своеобразный кредит магического доверия, на выработку которого требуется несколько лет. А теперь поговорим об основных ошибках начинающих практиков. Лекция пошла своим чередом, и я принялась быстро записывать постулаты и выдержки из интересного, но довольно сложного материала. Всем хотелось доучиться живыми и невредимыми, поэтому ребята перестали перебивать Всеволода Вячеславовича и позволили ему рассказать об основах безопасности при постижении непростого искусства современной магии.